Не бродить, не меть в кустах багряных лебеды и не искать следа. Соснопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Салым соком и ягода на коже нежная, красивая была. На закат ты розовой похожа, и как снег лучистый светла. Зёрна глаз твоих осыпались, завяли. И метонкая растаяла как звук, но остался в складках смятой шали запах мёда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котёнок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу в одних поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синевечер, что была ты песня и мечта,